Глаз опять протиснулся между заключенными вперед и направился к воронку. Он подошел к начальнику конвоя, стоявшему к нему в полоборота, хлопнул его по плечу, легонько толкнул и, крикнув «Не стрелять! Бежит малолетка!» ломанулся. Конвой и зеки остолбенели. Несколько секунд длилось замешательство. Если бы Глаз побежал, не хлопнув начальника конвоя по плечу и не крикнув, За ним быть, может, сразу рванули менты, но хлопок и крик были как вызов, и конвой растерялся. Первым пришёл в себя Чумаченко, он передёрнул затвор автомата и крикнув: "Стой!", выстрелил в воздух. Глаза рвануло к выходу в город. Два железнодорожника, мужчина и женщина, катили тележку, нагруженную багажом. Мужчина тянул тележку спереди, а женщина помогала сзади, услышав выстрел. Глас, пробежав немного, свернул чуть вправо и устремился к тележке. Железнодорожники после выстрела не остановились, а лишь повернули головы. Они увидели бегущего на них зека. Глаз ломился на них с спецыльником. Минты стрелять не станут на мушке трое. Чемаченко после одиночного выстрела поставил автомат на очередь и прицелился в бегущего. Только он хотел нажать на спусковой крючок, как на мушке мелькнули сразу трое. Он держал палец на спусковом крючке и ждал, когда глаз минует железнодорожников. Зэки и менты смотрели то на убегающего глаза, то на Чумаченко, держащего его на прицеле. Лица застыли в испуге и растерянности. Самым решительным оказался Чумаченко. У ментов видно была договорённость: в случае побега стреляй тон, но никто не мог предвидеть, что на мушке, кроме арестанта, могут оказаться вольные люди. Добежав даже до железнодорожников, голос обогнул тележку, и в этот момент, когда на мушке остался лишь только он, Чумаченко нажал на спусковой крючок, но очереди он глазого счастья не последовало. После первого выстрела у калашникова заклинило затвор, автомат был на консервации, из него давно не стреляли. Глаз свернул за угол вокзала, теперь менты стрелять в него не могли. Начальник конвоя, понимая, что Глазу идёт, дёрнул за ним, на ходу расстёгиваю кобуру и вынимаю пистолет. Обогнул угол и на бегу открыл огонь. Глаз слышал выстрелы и тянул по прямой. Впереди хлебный магазин после которого он когда-то хотел угнать сверкавший чёрный Кравский Велик, глаз почувствовал, как обмякли ноги. Он пробежал около 200 м и выдохся. Ноги были к бегу непривычны. Глаза сбавили скорость. Он был уверен, что стреляют не в него, а в воздух, пугают. Но всё равно скорее свернуть за угол хлебного магазина и сквозануть через забор, а там другой забор и он смоется. Ну ещё немного и угол. Тут раздался выстрел, и ему обожгло левое плечо. Глаз почувствовал страшную боль, у него отнялась рука, и он замедлил бег. Теперь он бежал по инерции, и из-за самолюбия, чтобы сразу не остановиться на малой бери, он раненый рискуя получить вторую пулю, честь свою не хотел терять, пусть схватят бегущего. Глаз сильно напугался. Но не того, что ранена, а того, что не чувствовала руки. И он решил посмотреть, цела ли она. Он повернул голову. Левого глаза у него не было, а поднятый воротник демисезонного пальто закрывал руку. Глаз напугался еще больше. Где рука? Он попробовал пошевелить ее, но ничего не получилось. Оторвало, что ли, подумал он. И, подняв правую руку, ухватился за левую. Он, слава Богу, на месте. Глаз уже не бежал, а семенил у него хватило выдержки не остановиться начальник конвоя догнал его и схватил за шиворот они быстрым шагом пошли к машинам молчал начальник конвоя тяжело дыша молчал и глаз не чувствуя руки когда они подошли к варанку зэки уже сидели в чреве у тягов открыл диверцу а чумаченко взяв автомат за ствол замахнулся прикладом на глаза, стараясь нанести удар по спине. Боль была адская. Руку глаз не чувствовал. Увидев занесенный для удара автомат, он замолился «Не бей меня, я раненый!» Чумаченко все же ударил его прикладом по спине, но не сильно. По ране он не попал. «Залезай!» — крикнул Утюгов. Подножка у воронка была высоко от земли, И глаз никак не мог, взявшись здоровой рукой за поручень, влезть в него.